Глава пятнадцатая. Он явно смутился моим порывом. Некоторое время колебался, но слеза покатилась на моей щеке, и это сломило его оборону. «Пять минут, не больше», — сказал он строго, видимо, сетуя на себя за подобную мягкость. «И только одна из вас». Рома был бледен, но взгляд давал надежды, что не все так плохо. «Как ты?» — спросила я, только мы остались вдвоем. Вполне. Хотя перспективы туманны. Попробуем разобраться. Может, стоит кому-то позвонить? Я уже позвонил родителям и нанял адвоката. Мы тоже не будем сидеть без дела. Насколько я помню, Алину убили в промежутке с полуночи до половины первого. Да, так говорит следователь. Значит, будем искать людей? Кто-то мог что-то увидеть. Шанс есть. Можешь рассказать мне подробно событий того дня? Зачем? Посмотрел на меня Рома. Уверен, адвокат совсем справится. И все-таки, я не могу сидеть сложа руки, когда ты тут. Вдруг нам повезет. Всякое бывает. Хорошо. Немного подумав, он заговорил. Алине сразу не понравилось ваше появление. Я пытался объяснить, что это случайность, и она вроде бы успокоилась но потом пляж, ваша драка». В общем, как выяснилось, она пребывала в уверенности, что наш совместный отдых вовсе не случайность, и что я согласился на этот отель, потому что знал, что вы сюда приедете. Это, конечно, полный бред. Я пытался ей это объяснить, но она ничего не хотела слушать. Мы довольно сильно поругались, и я ушел, потому что мне это надоело. «Где ты был?» Я очень разозлился из-за происходящего. Некоторое время просто ушел, куда глаза глядят. Само собой, вышел к морю. Прогулялся вдоль воды. Потом посидел на пляже. Алина несколько раз звонила, но я понимал, что еще не успокоился. Значит, опять будем ссориться. В общем, я отключил телефон. Не знаю, сколько я просидел на пляже. Потом отправился к отелю. Уже стемнело, в нашем номере горел ночник. Я понял, что Алина там, устроился на скамейке во дворике. Честно говоря, тогда-то я и увидел тебя возле вашего окна. Ты не включала свет, но я четко уловил движение и удивился. Твое появление показалось мне подозрительным. И тут я вспомнил слова этого парня про сегодняшнюю ночь. Я сразу решил, что ты что-то задумала и решил некоторое время посидеть в саду. Но перелез на дерево, чтобы не привлекать внимания, если ты появишься. Я смотрю, тебе тоже на месте не сидится. Я покосилась на дверь. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь прослышал о моих приключениях. Опустим ночные бдения. Что дальше? Минут через десять после того, как вы с ним скрылись в номере, я ушел оттуда. Видеть Алину не хотелось, и я отправился выпить. Увидел рекламу про пьянную вечеринку и пошел туда. Напился я, честно говоря, изрядно. Потому сил идти не было. Уснул прямо на скамейке. Проснувшись, отправился в отель. Было начало девятого, когда я пришел. Алину уже обнаружили и вызвали полицию. Следователь приехал минут через пятнадцать после моего прихода. — Ты видел Алину? — Нет. Старков запретил кому-либо заходить в номер поэтому я спустился вниз и ждал его в фае? Ему выделили комнату. Он допросил меня, администратора и горничную. Никто ничего не видел и не слышал. Горничная вообще только заступила на службу. Ясно. Некоторое время я размышляла. «Постарайся, пожалуйста, припомнить места, где ты находился ночью. Думаешь найти свидетелей?» На этой фразе Рома усмехнулся, а я нахмурилась, понимая, что он намекает на внезапно свалившееся на мою голову алиби. Однако старательно вспомнил все, что могло бы мне помочь. Пару раз уже заглядывал служащий из сего места, одним своим видом показывая, что мы засиделись. Я только умоляюще смотрела на него, пытаясь выиграть пару минут. «Могу я попросить тебя об одолжении?» высказался Рома в конце. Я взглянула на него, он вытащил из-под футболки веревку и, сняв ее через голову, положил мне в руку. На веревке был медальон. Открыв рот, я уставилась на него. Толком не слышу, что он говорит. «Это фамильная вещица. Передается в нашем роду уже много лет. Мне будет спокойнее, если она пока побудет у тебя. Все-таки здешние места не отличаются хорошими нравами». Он усмехнулся, а я, наконец, перевела на него взгляд. Он его поймал и спросил. «Что-то не так?» «Нет». Покачала я головой, на губах заиграла легкая улыбка. «Я просто подумала, что у нас есть неплохие шансы». «Ну, если ты так считаешь...» Снова усмехнулся он. Пока я шла на выход из этого мрачного помещения, мысли в голове неслись просто неимоверным вихрем. Правда, главное било в колокол в центре. У меня в руках тот самый медальон, на который ведет охоту Тимур. Ошибки быть не может. Позолоченный медальон, размером с пятирублевую монету, покрытый рядом цифр на ободку. Рома, который ларин, описал его очень точно. Тут я на мгновение замерла, чем весьма сбила с толка своего провожатого. Вот, кого мне так напоминал друг Тимура. Неуловимо он был похож на Ромку, Чернова. Те же большие синие глаза, длинные ресницы, общий типаж лица. Они дальние, но родственники. И оба, видимо, пошли в породу того самого Ларина, Романа Сергеевича, человека, знавшего тайну медальона, лежащего сейчас в моем кармане. Конечно, на сто процентов уверена, я быть не могла, но что? что-то подсказывало мне, что все так и есть. Выходя из здания, я уже накидала в голове план дальнейших действий, и мне не терпелось приступить к его осуществлению. Про медальон девчонкам я, естественно, рассказывать не стала. Отправила их на пляж расспрашивать людей, не видели ли те «Черного ночь убийства». Я же заскочила в лавку оценщика А потом пришлось идти за оставленным в отеле телефоном, чтобы созвониться с девчонками. Они забрели довольно далеко, но я все же их нашла, однако информация была неутешительной. Никто Рому не видел. Впору бы огорчиться, но мысли о медальоне вселяли надежду. Я не сомневалась, что Тимур быстро выяснит, кто является потомком Ярцева. Скорее всего, он уже знает. А значит, нужно ждать его появления. В самом ближайшем будущем. Лучше бы, если он появился, потому что если этого не случится, сие будет означать, что Тимур затеял игру за моей спиной, а такого, как он, лучше держать на виду. События дня наложили отпечаток, так что часа в четыре, измученные бесплодными расспросами граждан, мы сидели на веранде какого-то кафе, устало пялились в меню. Официант уже начал нервничать, так как мы, если и подавали признаки жизни, то как-то вяло. Обведя взглядом подруг, я приняла Соломоново решение. «Давайте водки». Парня немного перекосило, но пожелание он выполнил. И вскоре мы разлили напиток по рюмкам. «За успех мероприятия!» — кивнула я. Мы чокнулись, и тут у меня зазвонил телефон я полезла за ним девчонки выпили махнув рукой сердце ёкнуло потому что это был тимур я быстро сняла трубку все пьешь дорогая раздался его веселый голос имею право боюсь спросить что случилось не ты ли божился что не можешь нарушить однажды данное обещание ты знаешь я почти уехал но наш разговор все не шел у меня из головы я подумал Что, черт возьми, я за мужик, если готов бросить девушку, просящую меня о помощи. Это так трогательно, что я сейчас расплачусь. Из какого романа цитата? Что-то про золотую гондолу. С этим лучше Венецию. Тогда пей уже свою рюмку и отправимся туда прямо сейчас. Да с чего ты решил, что я пью? Не выдержала я. Не по голосу же он это определил. А ты обернись и все поймешь. Резко обернувшись, я увидела Тимура в кафе через дорогу. Он помахал мне рукой. «Вот черт!» — высказалась я. «Быстро же он примчался навстречу своему счастью!» Тимур усмехнулся. «Могла бы хотя бы попытаться сделать вид, что рада мне. Так я же от счастья до сих пор не верю. А увидишь меня вблизи, еще лучше станет. Предлагаю сократить расстояние». «У меня тоже есть водка. Может, переберешься ко мне?» «Мне и тут неплохо», — хмыкнула я, вешая трубку. Девчонки все это время напряженно вслушивались, поглядывая на Тимура. «Он идет к нам», — шепнула Ирка, так как я отвернулась от него и не могла этого видеть. «Что ему надо?» Клянется, что жить без меня не может». «Так это или нет, я не знаю. Но попробуем сыграть на этом и заставить нам помочь». Чувствую, в расследованиях он знает толк. Тут Тимур приблизился, и мы заткнулись. «Да, мы». Он слегка поклонился, и девчонки, следуя неизвестному порыву, одновременно церемонно склонили головы. Я посмотрела на него, щурясь от солнца. «Я чую обиду», — грустно сказал Тимур. «Можно присесть». Я пожала плечами, и он разместился рядом, отчего девчонки словно от воздействия пружины вскочили. Я как раз вспомнила, что нам надо... Ирка не договорила, что, кажется, уже никого не удивляла. Выискивать правдоподобные причины ей не хотелось. А пребывать в обществе Тимура она считала небезопасным времяпровождением для любой девушки. «Мы с Юлей прогуляемся» между тем решил тимур и поднялся отчего подруги снова опустились на стулья я только головой покачала и тоже поднялась не спеша мы вышли на аллею и двинули по ней злишься спросил тимур так робко что не зная я его коварства точно бы растаяла конечно я хотела выпить а ты мне не дал какой повод кому нужен повод скорбишь по любимому это ты про рому На меня ты злишься, это я уже понял. Ты зачем приехал? Не выдержала я, останавливаясь и устремляя на него взгляд. Я уже сказал, не могу оставить женщину в беде. Значит, поможешь мне? Именно. За просто так? Я испытывающе заглянула ему в глаза. Ты знаешь, я искренне хотел за просто так, но что-то во мне борется с приступами доброты. Это дьявол. Возможно. Но если и так, он умеет предлагать отличные вещи. Я хмыкнула, вперев руки в бока. И что я должна сделать за то, чтобы ты помог мне освободить Рому? Ну, тут все просто. Очевидно, что мы с ним оба хотим тебя. Но получит тебя кто-то один. Раз ты так рьяно рвешься его защищать, а со мной прощалась навеки. Могу предположить, что... С куда большей вероятностью ты достанешься ему, нежели мне. А я хочу тебя. Он замолк, и я неудуменно добавила. И? Я хочу тебя. И за это помогу тебе. Некоторое время я молчала, набирая в легкий воздух. Тимур смотрел с озорным интересом. Ты мерзавец. Наконец выдала я и поморщилась, подумав, что это были не лучшие слова, на которые я способна. Тянуть не стало и выдало лучше Тимур выслушал с интересом. «Ты пополнила мой лексикон, заметил, когда я замолкла. Но советую успокоиться и обдумать мое предложение. Сам парень вряд ли вылезет из этого дерьма. Разве что хороший адвокат скостит ему срок. А я помогу ему, невзирая на то, что ставлю его невинность под вопрос. Ибо, как я уже говорил...» Ему просто могло надоесть спать со своей девчонкой. Кстати, заметил он с улыбкой. Я могу не только помочь ему, но и завалить тоже. Так что можно смело сказать, что судьба романа в твоих руках.